Глава 9. В доме Горелого их ожидал неожиданный прием. И, похоже, сам Горелов был не в курсе происходящего. Когда внедорожник адвоката заехал в ограду и ворота закрылись, Пашка выскочил из машины первым, вытаскивая следом их чемоданы и сумки. И Наталья поняла, что ее согласие было сплошной фикцией. Эти двое уже обо всем договорились и все сделали. Заехали до выписки в их особняк, Собрали нужные вещи, наверняка с помощью домработницы, но без Натальи. Однако разозлиться и обидеться на них не успела, потому что из дома навстречу им выпорхнуло длинногая, тонкое, звонкое создание и, взвизгнув от радости, повисло на шее горелого. Любимые, я вернулась, страшно соскучилась, так рада! Звонкие поцелуи посыпались на горелого. Наташа замерла на месте. неудобно так как? И деться некуда. Что им с Пашкой сейчас делать? Куда пойти? Сын тоже, увидев эту эпичную встречу, притормозил и начал переминаться с ноги на ногу, не зная, продолжать движение или дождаться команды Горелого. Интуитивно мальчишка сделал шаг назад и сравнялся с Натальей, стоящей у машины. Откуда она? возмущенно забухтел он. А разве она не живет в доме? Так же тихо спросила Наташа. «Никто у него не живет, только я!» – возмутился Павел, но при этом никуда не рыпаясь. «Может, такси вызовем?» – тихо спросила Ната, делая еще один шаг назад. «Я знаю неплохую гостиницу возле моей поликлиники. Пока не поздно», – добавила через паузу. «Не, стремно», – согласился сын. «Он же нас по доброте позвал!» «Что за коза?» – опять возмутился Пашка. Ната тихонько прыснула. «А ты все окружение Горелого знаешь?» «Ну не все, почти все». Они одновременно сделали еще шаг назад и оказались у калитки. Можно уже незаметно улизнуть. Горелов что-то бурно выяснял с девицей. «Давай», — скомандовала Наташа. И пока на них не обращали внимания, оба шмыгнули за калитку. «Уф, вот это встряли!» — нервно хохотнул Пашка. Через пару домов они остановились за поворотом. Дом адвоката отсюда не было видно. Дошла к Баума, оставалось несколько шагов. Ната вызвала такси. Машина и они с Пашкой оказались у въезда одновременно. В этом заметное преимущество пригородных поселков. Все близко. Наташа назвала адрес гостиницы и с облегчением откинулась на сиденье. Вот не хотела она ехать к Горелову, предполагала, что какой-нибудь казус выйдет. Он и вышел. Почему-то было нервно и немного смешно. Вспомнила опешившего Максима, когда девица кинулась к нему с поцелуями и тихонько рассмеялась. Пусть разбирается. Но внутри, внутри было не до смеха. Умом понимала, что они с Максимом разные и всерьез его слова о любви не воспринимала. Но все же его поведение... Его признания давали надежду, как оказалось, дутую. «На себя надо рассчитывать», — тихо прошептала она для себя. А сын услышал. «Это точно», — подтвердил Пашка. «Мам, мы справимся. Максим там уже нового управляющего подогнал вместо отца. Временно, но если нам понравится, то останется. Все-то ты знаешь», — вздохнула Наташа, жалея о том, как рано Пашке пришлось вникать во взрослые проблемы. С другой стороны... Именно ему вступать позднее в управление компанией, так пусть уж сразу вникает в ситуацию. Пока устроились в номере на двоих, переоделись, поужинали, вот и вечер. Сын уткнулся в телефон. Ната тоже листала ленту, но делала это автоматически. Перед глазами так и стояла сценка звонких поцелуев и длинные девичьи руки на шее Горелого. Оговорил любимая с иронией прошептала НАТО. Развод и административное дело против Алексея о превышении полномочий развивались параллельно. Вначале Алексей струхнул. Обвинения в махинациях, вывод средств на личные счета тянули на уголовную ответственность. Но Самойлов подсуетился, заручился поддержкой нужных людей и уголовное дело перевели в административное. Подписку о невыезде отменили, и Алексей получил свободу передвижения. Однако опыт учел, и теперь наезжать на бывшую жену с демонстративными угрозами не решался. Это еще чудо, что до сих пор не привязали к нему попытку поджога особняка. Здесь очень помог Самойлов. Сумел уговорить того бомжа отказаться от показаний, и дело развалилось а взрывчатку вообще списали на хулиганство подростков. Но теперь смысла гробить жену, покушаться на ее жизнь и подставлять себя у Алексея не было. Разведут их через пару недель, как заверил Самойлов. А после развода Будь Алексей 10 раз вдовец, ему ничего не перепадет от имущества бывшей жены. Так что усугублять ситуацию не стоило. В целом ситуация была хреновой, но сам виноват. Нельзя было допускать, чтобы Наталья узнала о второй семье раньше времени. А сейчас уже хорошо, что имеют то, что имеет Дом, записанный на Соню, никто не отберет. Самойлов клялся, что там все четко. «Счета на Кипре пока не трогают, только здесь, в России, полные права. Потерял все, что имел, связи рухнули, стал, блядь, нерукопожатным в местной тусовке. Ну и хрен с ними, лишь бы не посадили, перекрестился про себя. Но для того он и платит такие бабки Самойлову. Похоже, не зря». «Ира!» – внезапно позвал он жену. «Про себя он давно называл Ирину женой. А что штампа нет в паспорте, так это временно» разведется с Натальей и наставит штампиков с Ириной. «Ира!» – повторил громче. «Да, Леш, я тут, Соня была занята!» Ирина вошла, ведя за руку дочь. «Иди ко мне, крошка!» Алексей протянул руки, и девчушка со смехом прыгнула ему на руки. «Ух, какая большая уже!» – засмеялся Алексей, усадил дочь на колени и обратился к Ирине. «Через две недели нас с Натальей разведут». Самойлов предупредил, что дольше тянуть не получается. «Да теперь и смысла нет. Но это развод, а раздел имущества будет продолжаться. У нас не было брачного контракта, слава богу. Поэтому я могу претендовать на половину всего состояния». Долгая песня, в общем. «Поэтому предлагаю сразу после развода съездить куда-нибудь на две-три недели». «Правда? Ой, как хорошо, лёшек Ирина кинулась целовать и благодарить мужа. «С самолетом? Поездом? Поедем на машине на юг. Можешь забивать багажник тряпками». Соня крутилась на руках отца, тянулась к бумагам на столе. Алексей улыбался, гладил девчушку и чмокал в макушку. «Со стороны посмотреть – счастливая молодая семья» если только не знать, что у этого мужчины есть пока еще законная семья, жена и сын подросток. Но на эту законную семью мужчине было плевать. Наталью он никогда не любил. Женился из выгоды. За годы брака с этим вынужденным решением так и не смирился. Хотя признавал, что его жена – красивая женщина и привлекает внимание мужчин. Но не его внимание. Алексей к своей жене оставался холодным. «Не по сердцу, что теперь поделаешь». А когда в его жизни появилась Ирина, стало и вовсе плохо. Максим опешил в первый момент и затупил, когда Снежана кинулась к нему с поцелуями. Они расстались давно, и он, честно говоря, к этому дню забыл о ее существовании. И уж точно не ожидал увидеть девицу в домашнем платье на крыльце собственного дома. Кто ее вообще впустил?» «Узнаю, мало не покажется», но сумел быстро взять себя в руки и, освободившись от цепких лапок бывшей любовницы, недовольно спросил. «В чем дело, Снежана? Как ты вошла в дом О, о, как строго! Это просто!» – начала она со второго вопроса. «Прислуга меня помнит и любит. Мне сказали, что у тебя никого нет, и моя комната еще свободна». «Твоя комната? В моем доме?» «Рыкнул Максим. Не слишком ли много на себя берешь, девочка?» «А что такого? Прошло достаточно времени, чтобы ты остыл, соскучился, и мы могли бы начать сначала. Ну же, Бука, улыбнись и поцелуй свою малышку!» Она шутливо хлопнула Максима по плечу. Когда-то надутые губки, пушистые ресницы и лукавые взгляды этой оторвы на самом деле заводили Максима. Но не сейчас. Сейчас они были неприятны и вызывали брезгливость. Сейчас, когда за его спиной стояла самая желанная женщина, никакая Снежанна ему была не нужна. А Ната наблюдает эту картину. Ната, вскинулся Максим, понимая, как подставила его это выдра. Резко обернулся, собираясь извиниться за этот цирк и устроить уже уставшую женщину в своем доме. Только ни Наташи, ни Павла за спиной не было. Выскочив на улицу, Максим не увидел их и на дороге. Уехали. Он медленно вернулся в дом, даже не представлял, как теперь извиняться перед Наташей и как вести себя дальше. Вот кто бы знал, что к нему заявится Снежана и все испортит своим появлением. Он представил, как все это выглядело со стороны и даже застонал от досады. «Гнать немедленно эту куклу отсюда!» «Это твои родственники из деревни?» Вопрос показал, что девица все же заметила спутников Максима, хотя упорно делала вид, что он один Родственники Не стал распространяться Максим из Москвы. «Надо же, а так и не скажешь. Пойдем, дорогой, мы там с Людой тебе ужин приготовили». «Ты хотела сказать, Люда приготовила», – съязвил Максим. «Ну да, пойдем в дом, тебе пора собираться». «Как?» «Куда?» – растерялась девушка, но Максим не слушал ее. Крепко взяв за руку, он задержал ее в центре холла. «Люда, собери всю прислугу и охрану немедленно!» – рявкнул на весь дом. Через пару минут, когда работники столпились в холле, обратился сразу ко всем. «Прошу внимания, запомните эту женщину!» «Ни под каким предлогом! Она не может больше появиться в моем доме, на моей территории! Запрет! Кто нарушит, как это сделали сегодня, будет уволен! Можете разойтись!» Прислуга стремительно исчезла из холла. Остался один охранник. «Что, Василий? Это я пропустил Снежану Игоревну. Она сказала, что вы снова вместе. А я не мог до вас дозвониться. Вот и пропустил. Ошибку понял? Да, больше не повторится!» «Иди, Василий. А ты что стоишь?» – обратился уже к бывшей. «Собирай вещи. У тебя пять минут. Сам тебя отвезу в город». «Ты чудовище, Горелов! Монстр!» «Ага, я знаю. Поторопись. Осталось четыре минуты. Иначе поедешь как есть. Я не шучу». Снежана пристально взглянула ему в лицо. Поняла, что не шутит и метнулась на второй этаж. Через пять минут с огромным красным чемоданом Она спустилась вниз. За это время Максим успел проверить запись их разговора на телефоне. Вроде бы все видно и все понятно. Он знал, что Наталья не станет слушать его оправданий. Она только что столкнулась с предательством мужа и никому не верит. Но это видео хотя бы убедит ее, что появление бывшей любовницы и для Максима было внезапным. Еще никогда женщина не подставляла Максима так нагло, как это сделала сегодня бывшая любовница. И поскольку Максим неплохо представлял ее характер и возможности, то сразу понял, что за этим представлением кто-то стоит. Кто-то по-настоящему враждебный ему, хорошо знающий лицо Максима и его окружение, потому что сумел задеть самые чувствительные, Стороны нынешней жизни Максима снежанна не скрывала досаду, дело не выгорело, а значит, ее долг самой лову не выплачен. Говорить вслух в машине Горелова она не собиралась, но переписку в WhatsApp ведь никто не отменял. Она открыла мессенджер и набирала текст. Не удалось. Он выпер меня из дома. Женщина с ребенком уехали. Получила в ответ: Долг за тобой. Попробуй подпортить ему репутацию старыми фото и видео. «Сама знаешь, кому их надо высылать». Знать-то Снежана знала, но они уже подъезжали к дому ее брата. А это означало, как минимум, домашний арест с изъятием всех гаджетов. Проходили уже.